Сквозь какое-то толстое стекло я вижу бесконечно огромное и одновременно бесконечно малое скорпионаобразное со спрятанным и все время чувствуемым минусом жалом корень квадратный из минус единицы. А может быть это не что иное, как моя душа, подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что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 Потухающие солнечные лучи падают под тем же точным углом, что и загорающиеся утром, а все совершенно иное. Иная эта розовость. Сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром опять будет звонкая, шипучая. И вот внизу, в вестибюле, из-под груды, покрытых розовым пеплом конвертов, Ю-контролерша вытащила и подала мне письмо.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 Я весь целиком спроектирован был надрожавший в моих руках конверт, где я не сомневался письмо от И. Здесь второй вздох. Настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта и увидел между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз, нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем...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 Все гуще темно-розовый Печальный пепел. Конверт взорван, Скорее подпись И рано. Это не И. Не И. Это О. И еще рано. На листочке снизу, В правом углу, Расплывшаяся клякса. Сюда капнуло. Я не выношу клякс. Все равно от чернила не или от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 Так, конечно, лучше она права. Но от чего же? От чего?